Отец Андрей тушил свечи перед образами. Завтра утром их снова зажгут. Он повернулся на мои шаги, понял, почему я остался после службы, молча посмотрел и, ни слова не говоря, достав из ящика семь свечей, протянул их мне. И я поставил их перед образами. Две за упокой душ убиенного лейтенанта спецназа Тимофея Варпаховского по прозвищу «Каскадер» и убиенного старшего лейтенанта спецназа Николая Ухова по прозвищу Трубач. Четыре воздравия перед Георгием Победоносцем, покровителем всех воинов. Воздравия бывшего капитана медицинской службы Ивана Перегудова по прозвищу Док, воздравия бывшего старшего лейтенанта спецназа Дмитрия Хохлова по прозвищу Боцман, Во бывшего лейтенанта спецназа Семёна Злотникова по прозвищу «Артист». Во бывшего лейтенанта спецназа Олега Мухина по прозвищу «Муха». И седьмая свеча. За себя? Во свое здравие тостов не произносят. Свечей не ставят. Так за что она, седьмая свеча? За то, чтобы приказ, который выполняешь, был не во зло. Вот только боевой приказ всегда возло для врага. Тогда, может быть, за то, чтобы отличать врага от друга, от ни в чем не повинного человека. Но чаще всего враг — это такой же, как ты, профессионал, который стреляет в тебя. Вот и все. Тогда за что же эта свеча? И я просто прочел единственную молитву, которую знаю целиком. «Господи Иисусе Христе!» «Сыне Божий, помилуй мя грешного!» И зажег седьмую свечу. «Что пришел, Сергей Сергеевич? Опять собираешься в путь?» — спросил священник, когда я закончил. Я смолчал, подивившись про себя, как безошибочно сегодня узнают мои мысли. Впрочем, кому и знать твою душу, если не жене и священнику? Беспокоишься перед дорогой? Он снова поднял свой невозмутимый взгляд. «Я и вправду еще не знаю, отец Андрей, но вы, видимо, правы. Похоже, завтра придет...» Я замялся. «Приказ. Опять мне в поход». «Что же мучить себя? «Двое товарищей моих уже погибли, а я не знаю, стоило ли наше дело того, чтобы эти люди ушли из жизни». Отец Андрей прошел в глубину храма и вернулся, держа небольшую книгу в мягком переплете. Листая сказал Никто не уходит из жизни раньше времени. Все мы в Божьей руке. А что касается твоего пути, вот послушай Благоугодим Господу, как воины угождают царю, ибо вступившие в это звание мы подлежим строгому ответу о служении. Убоимся Господа, хотя так, как боимся зверей, ибо я видел людей, шедших красть, которые Бога не убоялись, а, услышав там лай собак, тотчас возвратились назад, и чего не сделал страх Божий, то успел сделать страх зверей. Священник смолк. Помолчал и я, удивленный. Я всегда знал, что были в русской армии священники, которые благословляли воинов на радный подвиг, что заповедь «не убий не означает, что не должно человеку защищать свой дом и страну. Все это я чувствовал и понимал, но не знал, что так в Писании сказано про воина, про меня, русского офицера. Вступивший в это звание, мы подлежим строгому ответу о служении». «Откуда эти слова, отец Андрей?» «Из наставления монахом, писанного в восьмом веке игуменом Синайской горы. Оно называется «Лествица». Человек этот, прежде чем принять сан и написать свое наставление, удалился в пустыню и молчал там сорок лет. Если бы и всем мы помолчали и подумали сорок лет или хотя бы сорок дней, прежде чем говорить что-нибудь людям. «Значит, из точки зрения церкви дело воина служить, то есть убивать?» Я напрягся, глядя ему в глаза. Не за этим ли разговором пришел я в храм? «Не прячься за церковь, Сергей!» Первый раз в жизни меня упрекнули в том, что я прячусь, но возражать я не стал, потому что священник был прав. Видно, я захотел получить от него индульгенцию. Твой путь — это дело твоей веры. Никто, кроме Господа, тебе не ответит, праведен ли твой путь. По делам твоим увидишь, кто ты. Я прочитал тебе строки из Лествицы, чтобы ты сам, внутри себя, прислушался к своей вере. И я ушел из опустевшего храма, наполнившись чем-то вроде молитвы. «Вразуми меня, Господи, и если судьба моя быть псом Твоим, то укажи мне воров, которые не устрашились имени Твоего, чтобы я остановил их».